397. Июль 4. -е. Прельщение и обольщение точно выражают обманчивую природу свою, под внешними формами привлекательности, скрывающую свою весьма непривлекательную сущность. Это темные стараются разукрасить прельщающий образ всеми цветами радуги, в то время как сочетание с ним приводит к явлениям совершенно противоположным. Светлые мысли свет утверждают в организме мыслители. Темные тьму. Какими бы привлекательными покромами они не прикрывались. следствие омрачения, падение утрата того, что было достигнуто путем упорных и длительных усилий. Виновник — астрал, пытающийся вовлечь сознание в вихрь своих переживаний. Можно ли этой временной, своенравной, ненасытной оболочке дозволять овладевать сознанием? И господствовать над ним. Пьяница, наркоман и каждый порочник служат убедительными примерами того, каким страшным последствиям приводит потворство вожделением астрала. Ведь это падшие духи на плане земном являются только частично весь ужас своего падения. Самое главное и самое страшное свишается в мире астральном после смерти физического тела. Переживания их столь мучительны и тяжки, А окружение столь ужасно, что слов не хватает, чтобы их описать. Но предпредить все же нужно и сказать, что падение начинается с самых малых попустительств и потворств желаниям астрала. Малое растет, как сорвавшаяся в пропасть лавина, увеличиваясь неудержимо в своих размерах. Также растут темные мысли, привлекая к себе из пространства созвучные им элементы и умножаясь в силе своей.